590. Будет ли сегодня запись? Будет. О чем? О том, чего нет, но что есть. Мир человека на данный момент представляет собой то, о чем он думает. Но все остальное существует ли в данный момент? Существует. Где? За пределами данного сознания. Мир данный, ограниченный сознанием, мал чрезвычайно и узок и в нем утопает центр сознания человека. Но необъятен и велик мир вне, и его необъятный надо включить в сферу своего мира. Не расширив, не включить. Не включив, в призрачном мире остаемся, который есть, которого нет, ибо такой мир, как его отражает ваше сознание, только в нем и существует, но нигде в другом месте. А мир мой обнимает планету и миры. Что обнимает собою мир ваш? Если только жилую комнату да работу подневольную, да пищу дня и десяток таких же малых сознаний, то не убог ли мир ваш? И если он выразитель действительности, а мир реальный помимо него существует, сколько таких миров? Столько, сколько сознаний. И все они призрачны, ибо малы, неверны и искажены. И из мира призраков надо выйти на простор вовне. В этом мире ложно искажено все, от начала до конца, и видим только плоскости, сознанием вводя корректив трех измерений. Не людей видите, но маски, раскрашенные или собственным или чужим воображением. Видите поверхность дома, поверхность человека, поверхность всего, одни лишь поверхности, притом плоские, то, что внутри скрыто от глаза. Живете в мире поверхности, принимая их за реальность. Эти поверхности ограничены ближайшим окружением. Улицу лишь видим, а за ней ничто или обломки неверных представлений. Если бы нарисовать точно картину даже родного города, какая нелепая карикатура на действительность получилась бы. За каждой стеной дома квартира. В ней люди и предметы. Все насыщено эманациями и картинами прошлого. И мир человеческий полон жизнью прожитый. Что видимо из всего этого? Ничего. Лишь поверхность стены, а за ней неизвестны. Вот приехали в незнакомый город. Увидели ленту впечатлений и поверхности и масок, и уехали во Свояси, ничего не увидев в действительности. Тот, кто живет во имя общего блага, как-то расширяет сознание и включает в него нечто, Больше, чем он сам, и его непосредственное окружение. Но нелепый мал мирок обывателя. Это и есть мир личный. Тюрьма и место заключения сознания. Место ссылки духа человеческого. Как в объятиях спрута, бьет сознание в тисках личного мира. Задыхает в его тесных пределах. Бьется и изнемогает ища выхода. Но выход в сверхличном. Не может долей довольствоваться дух крошками, падающими со стола жизни. Воздуха не хватает и пищи не хватает. Надо разрушить темницу свою.